Глава девятая. Разбор полетов. Реактор есть, отличилась Анна. Запускаю щиты. Боюсь, орудия все еще заблокированы. Они тут пытались взломать компьютер, но не успели. И, Боря, трупы тоже из-за тебя? Да, чувствую себя отвратительно, вздохнул он. О, это все требье. Расскажу, что хотели с нами сделать. Пожалею, что мало убил. Эрик, ты уверен? Сейчас проверим. Вместе с креплениями шлюза мы сломали атмосферный барьер, и стальная створка отправилась в дрейф наружу. Слишком медленно, так что шериф мягко уткнулся в нее тупым носом и освободил путь остальным. Он же вылетел первым. Нас пока не убивали». Про оставшийся истребитель он, кстати, тоже не забыл, отработав по нему многочисленными мелкими турелями. На большее времени не тратили, на форсаже двигателей, отдаляясь от крейсера. Передайте мне данные предельной дальности прыжка ваших кораблей. Выбираем место назначения. У буксира РСТ движок очень мощный, но и наши массы и габариты чрезмерны. Ограничением стали именно мы. Я на скорую руку выбрал ненаселенную систему примерно по курсу нашего следования. Конечно, подавление от двигателя крейсера работало. Требовалось сначала отлететь. Чем больше у нас будет фора, тем выше шанс успешно сбежать. Какие-то секунды все шло нормально, мы набирали скорость. Анна начала, разогрев движков, и запускала щиты. Но вот маневрировать или отбиваться мы толком не могли. «Может, стоило тоже запрыгнуть в истребитель?» «Нет, хорошо, что на каждом корабле есть пилот». «Враги!» — закричал шериф. «Вик, прикрываем их! Покидают нижний ангар! И орудия открыли! Огонь! Все, писец нам!» Пушки стали палить, но криво. Увы, даже с доступом лезть в орудийные системы не было возможности и времени. «У них не работают сенсоры и системы наведения. Они вручную целятся. Надо отлететь как можно дальше, прежде чем система перезагрузится. Маневрируйте на скорости!» Дистанции в космосе огромные. Мы отдалялись все быстрее. Пусть по счетам несколько раз ударили скорострельное орудие, однако этого было мало. Даже мне хватило простых включений маневровых, чтобы немного менять траекторию. Импульсы ионных разрядников и снаряды орудий ближней обороны мелькали мимо нас. Банши запустил свои щиты, которые стыковались с барьером буксира, пока их хватило, чтобы выдержать случайные попадания. А потерять Банши вовсе смерти подобно. И все же мы в каком-то плане были обузой, не позволяющей другим взять предельное ускорение. Ладно, уже не важно. Голова раскалывается после агрессивного применения мозга для взлома систем. Все же сыровата технология, а задача совершенно не под меня. «Эрик, ты не спи!» — возмутилась Анна. «А что я сделаю?» «На цель буксира на магнитные замки. Импульс поставь на 10% мощности. Должно хватить. Ты должен освободить хотя бы пулемет». Встряхнулся и исполнил требование. Все просто ведь. Банши зафиксирован. Просто немного скорректировал наведение пушек, которые у только лазерные. Уменьшил мощность и пальнул. Ящики с электромагнитами тут же улетели назад. Ведь мы шли с ускорением. Банши сможет немного помочь. И судя по тому, что назад бил импульсник, она ручным оружием успела сломать и его блокиратор. В нас продолжал палить крейсер, а сзади началось сражение. Вылетели два корабля из тайкой семи боевых дронов, которые пытались догнать нас. Шериф виртуозно отбивался от догоняющих мелких кораблей. Два пульсирующих лазера и небольшая рельсовая турель быстро подорвали, особенно скоростного дрона, и теперь он сцепился с небольшим перехватчиком. Наверняка он будет блокировать наш отход. Вик немного приноровился, и хотя пилотировал неуклюже, сбил еще одного дрона и старался перехватывать ракеты. Опускали их много, Харпер не экономил. Хотя мы были дальше, летели они и в нас. Хуже того, второй корабль оказался снайпером и ударил по нам тяжелыми рельсами, как на Баньши. Дистанция еще была не так велика, а средств противоборства у нас не имелось. Вся надежда на щиты, получающие максимум энергии. Многие дроны стреляли импульсниками, сплошная завеса била по всем трем кораблям, просаживая щиты, но это было наименьшей из проблем. «Ракеты приближаются! Шериф, прикрой нас!» «Да я не могу! Или этот меня сейчас подобьет!» «Или нас подобьют! На буксире защита дерьмо!» Шериф ответил что-то невнятное, дал по истребителю ракетный залп и стал догонять нас, сбивая преследующие нас ракеты. «Да, это не рейдер. Больше похоже на корабль огневой поддержки. Дорогая машинка!» Ха. «Точный выстрел!» — обрадовалась Анна. Пиратский перехватчик сильно обнаглел, и шериф все же попал по нему очередью рейлгана. Враг лишился щитов и потерял ускорение, на котором удирал от слегка медленных ракет. К сожалению, почти все успел сбить, но одна взорвалась прямо около двигателей. Изящный плоский корабль крутануло, и он стал удирать от нас на тормозных движках, в носовой части. Корму ему разорвало полностью. Я мстительно улыбнулся, видя, что так просто он не отделался. «Анна, молодец!» Очередь импульсника Больши оставила на броне оплавленные дыры. Увы, враг отдалялся, добить не удалось. Но хотя бы вывели из боя. А по нам в очередной раз чиркнули рельсы. К счастью, снайпер оказался крайне медлительным. Возможно, не все его двигатели работали. До возможности прыгнуть 10 секунд. Давайте, мля, шериф! «Меня самого подбили!» — ответил он. «Достали несколько ракет, но пока держусь». Щиты его корабля погасли. Тем не менее, он догонял нас, уничтожая ракеты сзади. Расцветали взрывы. «Вик, не тупи, уходим! Ты сбил пару дронов, молодец! Остальные не так опасны!» Истребитель пока ощущал себя лучше всех. Вик приноровился и пользовался преимуществом скорости, бегая от ракет. Он успел сбить несколько дронов, но слишком увлекся. Его накрывала лазерная завеса от догоняющих дронов. «Уже иду! Черт, щиты почти упали!» «Эрик, ракеты!» — крикнула Анна. «У них сенсоры перезапустились!» Видел, но ничего не мог сделать. Ракеты были у пары дронов. Некоторое число выпустил сам крейсер, и снайпер регулярно пускал залпы навдогонку. Мы были еще живы, только благодаря дистанции. Очередной выстрел был направлен шерифа. На его корабле что-то полыхнуло, но одно попадание было показательным. Он продолжал стабильно лететь следом, прикрывая нас. «Щиты? Десять процентов!» — сказал неприятный, совсем уж механический голос буксира. С крейсера стали палить прицельнее. К счастью, мы были уже далеко, и легкие маневры позволили уклониться от большей части снарядов. Пулемет «Банши» каким-то чудом сбил одну ракету. Еще несколько взорвалось под огнем «Отто», но три все же нас достигли. Первая рванула ровно между кораблями. Плазменная вспышка сбила щиты обоих кораблей. Третья приближалась к борту буксира. Спас шериф, подорвав ее заранее. На миниатюре корабля отобразились незначительные повреждения брони. Сломалась одна из немногих точек отта. А вот третья вильнула от очередной, обогнув нас по дуге. И ударила снизу в баньши. РСТ прыжок. Через пять, четыре секунды тянулись. Шериф вилял и палил назад по приближающемуся ракетному залпу и оставшимся боевым дроном. Вик догонял нас. Ему в двигатели попало несколько импульсов дронов. Корабль замедлился, но бежал. Пока еще бежал. Оказался совсем рядом с нами. Три, два... На моих глазах его догнала крупная ракета. Микроядерная. Яркая белая вспышка ослепила сенсоры. Корабль шерифа пропал секунды и раньше. А теперь белое мерцание обратилось яркой вспышкой. Мы ушли в прыжок. — Это они по нам били и ядерными ракетами? — ахнула Анна. — Ага, всем подряд. Видимо, нам повезло сбить все подобные. Вик, спасибо тебе. Без тебя нас бы поймали». Как-то грустно стало. Его действительно череда неудач преследовала. Попался и чуть не подох на той свалке. Потом едва не остался в том комплексе на растерзание корпоратов. И вроде выбрался, все хорошо, и вот почти сразу единственный из нас не ушел. Однако он отвлек внимание на себя и сбил самых быстрых дронов. Прыжок завершился. Мы вышли в системе с небольшой оранжевой звездой и тут же взяли курс на планету «Газовый гигант» с кольцами неподалеку. Шриф также успешно выпрыгнул здесь и... больше никого. Но за нами еще может идти погоня. «Анна, новые повреждения?» «Ничего серьезного». Ракета попала в переднюю часть левиа-центра. Сломана система наведения рельсового орудия. Я не на шутку напрягся. Что с самим орудием? Его достало? Нет. Прогоняю диагностику. Его бронирование не пробили. Неисправен только механизм наводки. Еще по мелочам царапины большую. Ничего серьезного. Меня больше волнует, что по нам полили ядерными. Жаль, Вика. «Нужно будет за него выпить», — выдохнул я. «Шериф, следуй за нами». «Да, пытаюсь. Охлаждался немного. Плакал мой новый кораблик. Один из Машевых уничтожен. Много внешнего оборудования потерял». Трюма у этого корабля вообще больше нет, и пробили магистрали системы охлаждения. Под конец боя держался только на аварийном теплоотводе. Сейчас остатки системы работают на пределе, просто для полета в варпе Слишком рано нас заметили». «Увы, не повезло. Хорошо, что так мало кораблей подняли». Скорее всего, на рейде искали нас и не могли прыгнуть на такую дистанцию. Или просто пилотов прижали в жилом отсеке дроиды. А сейчас, как бы ни было жестоко, но ядерный взрыв нам на руку. Он может исказить следы. «Вопрос в том, что дальше делать?» — пробормотала Анна, не прекращая изучать наше состояние. «Нужен мелкий ремонт. Прячемся в этом астероидном поле?» Знаешь, слишком очевидно. Облетаем планету, чтобы оказаться в ее тени от звезды. Если в течение минуты никого не будет, несемся в пустоту. Лишь бы у шерифа корабль выдержал. Буксир вообще почти не пострадал. Итак, Лунья сегодня нанес сокрушительный удар. То есть мы все нанесли. Огромные потери среди как их рядового состава, так и старшего. Лишили их четырех кораблей, два угнали и пару уничтожили. А еще хорошенько избили двоих. Прошли по грани, форы едва хватило убраться с дистанции прицельного огня тяжелого корабля, к тому же очень странного вооруженного. И сейчас мы долетели до колец газового гиганта, обогнули планету так, чтобы едва видеть звезду, и после короткого ожидания понеслись дальше. Может, кто-то из пиратов и залетел в эту систему, но друг друга мы уже явно не увидели. Мы летели целых три часа. По мере отдаления тяжелого объекта скорость варпа росла до максимальной. Мы покинули пределы системы и затерялись в темном космосе. Вышли, совершив хитрый маневр, круто развернулись и направились практически назад под углом. «Если кто-то все же сможет заметить в пустоте рассеивающийся энергетический след и последует за ним, то мы увидим идущий в арпе корабль раньше, чем он засечет нас, включивших тихий режим посреди пустоты». Я выдохнул, проверил, что на буксире точно никого нет. А то вдруг еще прячется перепуганный пират, который перехватит управление и сбежит, или выждет момент и убьет кого-то менее опасного. На всякий случай откачал воздух из всех отсеков и выпрыгнул через космос на корпус Банши. Заодно рассмотрел примастившийся рядом корабль шерифа. Весь его левый борт разворотило, особенно заднюю часть. Благо, корабль оказался бронированным и пока был на ходу. Он нашел на нем простенький инженерный скаф. Явно маловато ему, но также сумел добраться до Банши. В трюме, через который мы зашли, был полный беспорядок. Всюду валялись детали двух БМВД и ящики. Стоял пустой тяжелый бронескафандр, брошенный Тимуром. Анна бросилась обнимать меня, едва я немного прошел вперед. С такой силы, что пошатнулся, я оперся на ствол прихваченной рельсой. «Ну, все, все, выбрались. Давай, в скафах неудобно». Вердикт? топай в медотсек и ванную. Ты весь в крови, я помню. Да, именно в таком порядке. Надо что-то от головы. Желательно не топор. Зашедший через атмосферный барьер шериф снял шлем и тут же стал вылезать из скафа. Ты не говорил, что можешь так своей органической сетью напрямую подключаться к технике, как нейрочипом, причем навороченным, хакерским. «Ну и вот это все». «Как видишь, могу». У резонанса были особые экспериментальные нейросети, но это секретно. «Почему?» — удивился он. «Потому что именно из-за них отделение расформировали». «Извини, друг, тебе совершенно не нужно это знать». Шериф чуть обиделся, но настаивать не стал. «А мне?» — тихо спросила Анна. «Я думала...» Ты все мне рассказал, но... Кроме этого... Может, в другой раз. Прости, мне нужен отдых». Думаю, и она немного обиделась, но вида не подала. И помогла дойти до жилых отсеков. Тут тоже был беспорядок. Корабль обыскивали. Ученые с ворчанием перебирали и раскладывали по местам личные вещи. Я же только закинул в себя таблетки от мигрени, снял трофейный скаф и пошел смывать кровь. Рана уже почти не болела, однако организм расходовал массу ресурсов. Так что я был жутко голодным. Аппарат на кухне выдал серо-красную питательную кашу в стакан, который я моментально опрокинул в себя и заказал еще. Не самый вкусный метод насытиться, зато самый быстрый. Я буквально ощущал, как организм наполняет энергией и ресурсами для заживления ран. «Мля, украли!» — взвыл шериф. «Что, твой новый скаф?» «Нет, старый!» Он плюхнулся на диван в кают-компании около меня. «Вот почему твой я нашел в трюме, а свой нет?» «Извини, не успел все», — отозвался Тимур. «К счастью, все наше оборудование здесь». «А что с плазменными пушками старших?» «В груди хлама где лежали?» — буркнул шериф. «А вот мою любимую увели. и роды. «А корповский скаф тоже забрали?» — поинтересовался я. «Нет. Хоть он будет. Просто ненавижу, когда пираты у меня воруют». Он злобно выдохнул. «Вот ведь, ублюдки! Так их хочется вернуться. За Вика надрать задницу. И за все это. Раз свободен? «Иди займись уборкой», — скомандовала Анна, явившаяся к нам с мостика. Крис сейчас снимает оставшиеся блокираторы. «Нет, мне нужна помощь с Корсаром. Так тот корабль называется. Совсем пираты без фантазии. Но у него система охлаждения на пределе. Нужно хотя бы немного залатать. Как только закончит с пушками, Эрик, твоего игольника тоже нет». Зато кошельки они найти не успели. И Крис увела всю заначку Билли. Скоро взломаем. Да не надо взламывать. Давай сюда. Она улыбнулась и притащила мне рюкзак, в котором имелось несколько хорошо защищенных я от того крайне массивных кошельков. К ним добавился еще какой-то непонятный чип, коммуникатор и гора платиновых монет в железном ящике. Это на совсем черный день, что ли? «Удивился я. Ценный металл, конечно, не в таких объемах. Ничего особенного. Так, ладно. Я сохранил все нужные коды уже на память трофейного скафа. Между делом выдернул с ней по побили, когда он давал мне доступы. В кошельках оказалась хоть какая-то радость. Все три валюты. В переводе по известному курсу примерно 20 миллионов кредитов». «Так много?» Удивился вышедший из каюты Тимур. «Корабль можно купить. Сильно устаревший и с большим пробегом, но не худший. Но разве у бандитов не общее имущество? Они сбрасывают в общак, а потом делят. Поправил я. Конечно, у них, особенно правой руки капитана, есть солидные личные средства, которые они тратят так, как захотят. Опять же, видимо, перед тем, как покинуть пузырь, он что-то потратил». Но оставил кое-что на случай, если все погорит Но он сбежит Как бы он ни был уверен, что корпораты победят Оставить запас он не дурак Так, коммуникатор обычный Скорее всего, с левым номером для специальной связи Потом разберемся А вот чип Я изучил последнее устройство Как интересно Ну, что там, поторопила она Неужели еще больше денег?